Глава 17. Глаза открывались с трудом. Веки отяжелели. Невероятно хотелось пить. Боль во всем теле с каждой секундой становилась сильнее. Словно медленно сдавливали все органы. Никогда подобного не испытывала. Устремила взор на темно-синие портьеры, закрывающие окно. Такие плотные, что невозможно было понять, какое время суток. Богатое убранство заставляло испытывать страх. Лежа на кровати, в спальне, я ощущала себя в клетке. Подняться было тяжело, но у меня получилось. Еще бы понять, где я и зачем. Цепей не было, но чувствовала дискомфорт. Осмотрела руки, ноги, но магических браслетов не увидела. Тогда что не так? Медленно поднялась и моментально полетела вниз, в последний момент успевая ухватиться за спинку кровати. «Он меня отравил?» — подумала о Лайве, тут же с ужасом вспоминая сцену, когда хран стал душить Гленду. Огляделась и на ватных ногах поплелась к двери, ощущая давление на виски с каждым шагом. Не выдержав усиливающейся угнетающей агонии, опустилась на пол и схватилась за голову. Ничего не помогало. Лишь когда сдвинулась назад, она стала ослабевать. Он привязал меня к кровати. Но как? Проклятый маг. Лежала и не знала, что думать. Оказывается, я совсем не знала Лайва. Видела в нем только хорошее. Как же была слепа. Не представляла, сколько прошло времени, для меня казалось вечностью. Я лежала и боялась даже думать. Меня трясло от накатывающих потоков боли. Лишь когда услышала шаги, вдруг поняла, что становится легче. Я не оборачивалась, знала, что он. Лайф. Так и думал, что сбежишь. Оказывается, тебе нельзя доверять, любимая. Сильные руки подхватили и прижали к груди. Сил бороться не было. Мак отнес на кровать, осторожно укладывая, заботливо укрывая пледом. Что интересно, спустя несколько минут стало совсем легко. Задумчиво смотрела в его обеспокоенное лицо и вдруг меня осенило. Не верила. Точнее, не хотела верить, но все же только так могла объяснить свое состояние. Создала поток и обомлела. Голос не вернулся, я знала, когда выло на полу, звуков не было. Но сейчас у меня не получалось связаться с магом даже по магической связи. Встретилась с его хитрыми глазами и поняла, что это его рук дело. «Прости, но я лишил тебя этой возможности. Не хочу, чтобы показывала свой своенравный характер. Мне нравится прежний. Будем исправлять. Я очень хочу с тобой говорить, но, боюсь, другим будет не по нраву, особенно королю. Ему нравится покорность и исполнительность». Моему изумлению не было предела. Готова была броситься на него. «Да, и советую не сбегать. Я связал нас венчальной меткой. Я в ужасе уставилась на него, не представляя, как такое мог сделать. Да, именно об этом я подумала, но все же не могла себе представить, что лайф опустится до этого. Этот древний ритуал использовали раньше для диких рабынь, не желающих вступать в священные узы. Ломали и приручали». «Да, я тебя люблю и не намерен отказываться, но также я не потеряю то, чего добился. Поэтому ты останешься со мной без возможности говорить или быть далеко от меня. Последствия ты уже ощутила. Думаю, не стоит вдаваться в ненужные подробности. Будешь послушной, я сниму ограничения». «Возненавидела его в эту секунду. Тварь! Обойдется!» Насильно он все равно заставить не сможет. «Так как твоя подруга не может говорить, все считают, что ты привела ее сюда как пленницу. Король доволен. Мои люди помнят только то, что я им сказал». «Подлец!» Резко поднялась, желая ударить, но он перехватил мою руку, ладонью сжимая кисть. Довольно ухмыльнулся и произнес «Посмеешь сказать или показать другое? Я постараюсь сделать так» чтобы она не вынесла мучений в башне. Знаешь ли, маги ненавидят оборотней, но их ненависть ничто по сравнению с лютой яростью хранов. Думаю, волчица долго не выдержит». Отвернулась, закрывая глаза, не представляя, что делать. «Как помочь Гленде избежать?» «Итак, что у нас выходит?» «Ты вернулась в королевство», и привела с собой пленницу в знак подтверждения своей любви и верности королю. О твоих способностях я уже поведал, Диар очень доволен. В день магической силы примешь присягу и будешь рядом со мной на службе, боевой подругой и невестой. Когда успокоишься и поймешь, что я это делаю для нашего блага, я женюсь на тебе. Мразь! Какая же он мразь! Советую уничтожать любые негативные мысли. Твои эмоции и страх, отпечатанные у тебя на лице. А ты должна убедить всех, что не моя. Твое поведение будет сказываться на существовании волчицы. Или твоя ненависть важнее ее жизни. Где были мои глаза? Почему ничего не видела? Мне хотелось кричать от разочарования. Повторяю, не стоит меня злить. Или хочешь доказательств? могу устроить. Порой это необходимая мера. Лайф ухватил за руку и потащил меня с кровати, стаскивая на пол. Пыталась удержаться, драться, но его хватке мог позавидовать сильнейший оборотень. В какой-то момент села, притормаживая ногами. Лайф наконец остановился и посмотрел на меня. Всегда считал тебя идеальной кандидатурой в жены. послушная, мила и нежная. Не заставляй меня разочароваться в тебе. «В противном случае ты окажешься вместе со своей грязной, лохматой подругой за решеткой. Поверь, не самая лучшая перспектива». Медленно поднялась и встала на ноги. Посмотрела в сторону выхода и рукой прикоснулась к своей груди. «Что ты хочешь? К ней?» Мак довольно ухмыльнулся. Кивнула в ответ. «Удивительно, что он понимал меня без слов». «Когда заслужишь. Сегодня встреча с королем. Неофициальная. Ты должна будешь покорить его». Не представляла как. И не в голосе проблема. «В обществе я редко, когда была, в разговоре весьма сдержанна и немногословна. Я не умею притворно улыбаться и играть. Не переживай, я тебе помогу. Нежно улыбайся, и больше от тебя ничего не требуется. И да, к вечеру явятся горничные». «Если будешь хорошо себя вести и позволишь им помочь тебе, это будет твоим первым шагом к моему доверию. Помни, будешь послушный, и я дам тебе больше свободы в движении». «Или...» — он бросил взгляд на кровать. «Ты не сможешь выбраться дальше этой комнаты». Наблюдала за горничными, ухаживавшими за мной. Отмечая, с каким недовольством купали, наряжали в пышные платья, плели косы, кое-как сдерживалась от желания оттолкнуть их. Взгляды прислужниц как огонь обжигали кожу, а мазолистые пальцы причиняли боль. Не понимала, чем так не угодила, но чувствовала их ненависть и презрение. Ты слышала, храны изловили верно? Тихо начала молоденькая горничная, поправляя рюши голубой юбки. Старалась стоять ровно и не подавать вида, что меня встревожил их разговор. Нельзя, не сейчас. «Цсссс», — попыталась вразумить её вторая, постарше и опытнее, в строгом тёмно-сером платье, взглядом ругая за лишние слова. Повисла тишина. Горничные перестали говорить и, поклонившись мне, принялись убираться в спальне. «Миара Лесси немая», — Я слышала разговор короля и старшего мага. Она ничего не может сказать, как и слышать. Читает по губам. Нет причин опасаться. «И я слышала», — чуть громче проговорила строгая могиня-прислужница. Ты чего нам бояться?» Младшая горничная выпрямила спину и с прищуром заявила. «Она привела в замок волчицу, загнав ловушку, обрекая ее на мучительную смерть. Известно... Ее там истязают гнутом. Живого места нет на теле. А ведь в высшей академии оборотней магиню признали своей. Поставили в группу тадиров. По замку третий день ходят истории о коварстве и подлости девушки». «Надо же!» — задумчиво протянула женщина. «Она ведь такая добрая!» «Не зря на невеста старшего мага. Подходят друг к другу». За короткое время Мирлайф быстро добился высокого звания среди воинов-новобранцев и заполучил поддержку короля. Поговаривают, что именно он, тут старшая горничная огляделась, испепелил мира тирана. «И откуда он узнал про дринанских змей в спальне светлейшего?» — поддержала ее младшая. «Сатая до сих пор в клетке. Ее ежедневно избивают, но она молчит». «И какой он?» вдруг спросила старшая горничная. «Кто?» «Верн». Мое сердце на миг остановилось и через секунду забилось в два раза сильнее. Вот, именно проверно жаждала услышать. Про Лайва не хотела слышать. «Говорят, пять хранов кое-как его изловили. Сейчас он в подземелье». «И что Верн потерял здесь, на нашей территории?» задумчиво протянула женщина. Неизвестно, но если это и вправду верно, мы не узнаем. Они свирепые и дикие животные. Что еще ожидать? Вероятно, блуждал в поисках еды, и я слаб. Безразлично буркнула девушка и замолчала. Сердце стучало так сильно, что казалось выпрыгнет. Я дрожала от страха. Не понимала, как такое могло произойти. Как охраны захватили Берна. Где группа? Не верилось, что кто-то еще из вернов мог оказаться поблизости с магическим королевством. Только Берн, если пошел спасать нас. Медленно приблизилась к окну, вглядываясь в бескрайнюю равнину. Без деревьев, кустарников. Ничего. Пустошь, столь излюбленная магами. Где-то там простираются деревни и города, одиноко стоящие на пустырях. Надо же. Раньше я считала ее красивой и особенной. Сейчас? Я мечтала насладиться бесподобными картинами земель-оборотней. Лесами, горами, долинами и реками. Увижу ли? Как теперь быть, если в подземелье Берн он в смертельной опасности? Почувствовала теплоту, разливающуюся по телу, и медленно обернулась. Заколка? как живая плоть пульсировала на волосах, давая подсказку. Старшая горничная собирала, меняла постельное белье, младшая горничная вышла, шагов ее не слышала. Понимая, что это единственный шанс, медленно приблизилась к ней и прикоснулась к руке. От спонтанности моих движений женщина вздрогнула, непроизвольно издавая шум, расширяя зрачки от неожиданности. Она открыла рот, намереваясь заговорить, но я не позволила дотронувшись до своих губ пальцами, умоляя взглядом молчать. Хмурый взгляд подарил надежду. Вглядываясь в дверь, ощущая судорожную боль в мышцах, резким движением стянула Ли в платье, вытаскивая руку и срывая пальцами повязку. Лайф скрыл след своего безумия. Метка горела огнем. Женщина ахнула, тут же закрывая рот рукой и качая головой сняла единственное ценное, что было у меня и сжала в ладонях защитную заколку волчицы, дрожащими руками подавая ей. Я протягивала с мольбой в глазах, объясняя, что дарю ее женщине. Горничная вздрогнула и прошептала. «Она поглотит душу, если не спасти тело. Я не смею?» Сжала ее ладонь и посмотрела в сторону двери. Вздрогнула от поднимающегося страха в груди, но не могла этого избежать. Я должна. Да, агония неминуема, но это единственный шанс получить помощь. Шаг. Второй. Третий. Пронзительная, ошеломляющая боль скрутила внутренности, заставляя согнуться пополам. Понимая, что объяснить сложно, я вновь продолжила путь к двери, ощущая, как горло стягивает в удушающей хватке. Дышать становилось сложнее с каждой секундой. Глаза закрывались от сокрушающего давления. Решительный рывок вновь дал возможность дышать. «Я поняла», — прошептала она. «Мне знакома метка непокорной. Я найду возможность ослабить силу. Это единственное, что смогу. Но поможет ли тебе амулет сбежать от сильного мага?» кивала, лихорадочно сжимая ее руки, судорожно хватая ртом в воздух, пытаясь удержаться. Я не обращала внимания на боль от острых концов оберега, вглядываясь в ее глаза. Мне важно было убедиться в ее искренности. Женщина осторожно убрала мои пальцы и с волнением взяла заколку, прицепляя на моих волосах. «Мне не нужна благодарность. Возможно, моя помощь разрушит проклятие нашего рода». В ее глазах видела страх и печаль. Она сглотнула и медленно вышла из комнаты. Мне оставалось смотреть ей вслед и надеяться. Темно-синий цвет раздражал. Он олицетворял могущество магов. Бесконечное обилие темного тона в зале, ядовитые лица магов, окружающих меня, заставляли ощущать себя пленницей. В глазах мелькали яркие пятна, затуманивая сознание. Сердце судорожно сжималось от скрежещущего шепота. «Сейчас поняла, почему я в голубом. Все женщины были в платьях такого же цвета, мужчины в синих костюмах. Не думала, что представление королю окажется столь фееричным и громким событием, многолюдным праздником? Совсем нет. Предположила, у них каждый день такие веселые мероприятия, праздная жизнь». Почувствовала захват руки — И подняла голову, всматриваясь в насмешливые глаза Лайва. Сжала пальцы в кулак. Мне отчаянно хотелось ударить его. Кое-как сдержала эмоции. Он ведь чувствует, тем более имел наглость постоянно касаться меня. От его прикосновений тошнило, но стоило ему отойти, меня трясло от обжигающей боли. Любимая, пойдем к королю. Он горит желанием познакомиться с тобой. Надеюсь, сгорит. Думала, двигаясь за ним, пока не остановилась перед высоким мужчиной. По возрасту смело могла сказать, что ему за сорок. Высокий, худощавого телосложения, казался больным. Его пытливые глаза, кривоватая ухмылка вызывали негодование. Король жадно исследовал взглядом, чего не ожидала. Он провел пальцем по моему запястью и лениво произнес. «Какая красивая у тебя невеста!» «Миарлайф. Поражен. Благодарю, Мир. Ваши слова, как всегда, вдохновляют». «Красивая и немая. Идеальное сочетание в женщине». Мужчина облизнул нижнюю губу языком и деловито продолжил. «А учитывая, что она привела волчицу, Тадира Высшей Академии Оборотней обманом завлекла в ловушку еще и полезное». «Считаю ваш брак достойной партией и даю свое благословение». Лайф поклонился и сдавил мою ладонь, напоминая о том, что должна вежливо кивнуть. Я продолжала стоять. Как вдруг он убрал свою ладонь и применил магию. Вздрогнула от парализующего огня, образовавшегося под кожей, и медленно склонила голову в знак своего уважения. Только решила, что можно уходить, как вдруг застыла на месте, не в силах повернуться. Тело задрожало, но не от боли, от свербящей тоски, свирепого желания, лютой ненависти, ощущала с каждой секундой сильнее и сильнее. Каждый, кто был в зале, оборачивался, показывал рукой, пытаясь что-то разглядеть. Хотела уйти, но лайф не позволил, вцепившись цепкой хваткой в мое тело, прижав к своей груди, разворачивая в обратную сторону. Подняла голову и встретилась с прожигающим взглядом Берна.